Глава восемнадцатая По бравому виду сторожа, сидящего на чурочке, я поняла, что если увижу в его руках ружье, не ошибусь. Не спалось. «А ты чего здесь караулишь?» Мне пришлось быстро закрыть за собой дверцу. Никифор жестикулировал столь активно, что я испугалась. «Не влетело бы мне за самовольство?» «Утром был заморзок. Ночами я подтапливаю печки в теплицах, но нельзя, чтобы стало очень уж жарко. Тяжелая работа у нашего барина. Он и сам ночами встает и приходит проверить. Вот пообещал, что не засну. Покажешь мне склады, напомнила я. Там окна под самым потолком. Погоди, полчаса, чтобы рассвело, и пойдем. Мне в других теплицах тоже надо проверить огонь. Дед тяжело встал. Посмотрел в печурку с особым пристрастием, и когда мы вышли, закрыл ее на вертушку. Я впервые попала в эти две огромные теплицы. Войдя в дверь, нам пришлось спуститься по лестнице. Внутри оказалось, что земляные, укрепленные досками стены, мне почти по плечо. В них было тепло, и под шалью, завернутой вокруг моего туловища, становилось жарко. Но как только я увидела саженцы в деревянных ящиках, охнула. Там были томаты. На некоторых уже набирались соцветия. Это редкая зараза. На вид как яблоко, а внутри жижа. С сахаром еще можно есть, а так. Никифор недовольно выгнул губы и покачал головой. Это томаты, Никифор. Если бы ты их попробовал со сметаной, солью, луком, да еще с белым хлебом. М -м -м -м. Я наоборот сглотнула слюну, вспомнив вкус помидорной жижки. И не уговаривай! В прошлом году было только десять кустов, а нынче вот уже целый амбар. Дедок обвел глазами свода теплицы. Во второй теплице в ящиках и горшках были картофель, огурцы и тыквы. Все их я узнала по листочкам. Видно было, что растениям недостаёт света. Мы в такую рань никогда их не садим, в отличие от рассады томатов. Но ученый, зная о краткости лета, очень мудро сообразил с теплицами». «А почему он в доме их не держит?» «Ну, Кирилл Иванович», — поинтересовалась я и подняла голову к прозрачной крыше, чтобы обозреть верхний этаж главного дома. В самом центре, где пять огромных окон были оформлены полукругом, мне показалось, что мелькнул свет. Будто кто-то поправил портьеру и закрыл свет от лампы. «Дэк, значит, ты не бывала ты на третьем ты этаже?» Никифор довольно хмыкнул. «Там я ли, где можно пройти?» Там и пшеница, и овес, и горох. — Ого! А на втором этаже? Дом-то большой? Не сдавалась я, пока Никифор был болтлив. — И там-то тоже. Одна комната только для студентов, я вон их до личная. Да и там, говорят, не пролезть через заросли. — Ай да, девка, светает. Да и лампу тебе дам. Дедок вышел и, дождавшись меня, сам закрыл тепличку. — А ты не со мной разве? Если честно, я надеялась на то, что сторож оставит меня одну, но не сильно. «Так я-то чего там не видал? Когда надо подождю к огородам, то там и прохожу. У меня ключи от всех воротец внутренних есть. Тебе не дам, потеряешь и шо». С важным видом дед свел брови. Мы вошли через его комору, где по сравнению с теплицами было прохладно. Дед снял с одного гвоздя большой кусок сукна, за которым была та самая дверца, и, отодвинул засов, пропустил меня внутрь. «Держи лампу. В углах-то темнота пока. Да не шибко бойся, ежели шорохи. Это мыши. Нет здесь никакой кыцы». Он как будто специально каким-то уж больно замогильным голосом напомнил про мастера-отравителя. «Не верю я в эти сплетни, Никифор. Не переживай», шагнув уверенно вперед, заявил я. «Да я не про тебя беспокоюсь. Лампу не вырони» кое-где пыль лежит толще ладони, загорится ведь в один момент, Еще серьезнее указал он. — Конечно, я это знаю. Не волнуйся, — уверил я деда и прошла в темное, гулкое, чуть подсвеченное из окна выше моей головы помещение. За спиной после кряхтения деда послышался скрип печной дверцы, его недовольное бормотание на тему забывчивости. Огонь в печурке погас, и он, пока караулил теплицы, совсем выстудил свое жилище. Подняв лампу влево, я увидела стену метров в пяти от себя. Справа расстояние до стены было метра два. Голый нижний кирпич делал помещение похожим на тюрьму. Одно окно справа, под самым потолком, до которого было метра три. Потолок деревянный, хотя я ожидала увидеть голые стропила, свод крыши, крытой черепицей на деревянных перекладинах. Позади меня снова скрипнула, а потом хлопнула дверца печки. Дед ушёл, скорее всего, обратно к картошке. Видимо, из-за сквозняка поднялась мельчайшая сухая пыль на полу и в нос ударил крепкий мышиный запах. Я потёрла нос, представляя, как в темных углах могут загореться тысячи светящихся глаз, и под шалью на спине стало холодно. Земляной пол, присыпанный истлевшей почти соломой и другим мелким мусором, тоже мог стать причиной пожара. Да, гореть здесь особо нечему, Но сухие доски потолка возьмутся моментально, и по перекрытиям огонь может в считанные минуты раскинуться на все это длиннющее строение. Благодаря этим мыслям я плотнее сжала в руке кольцо лампы и принялась смотреть под ноги. Ровно через десять шагов я встала перед дверью. Потянула за кольцо, вставленное в звено цепи, и она тяжело, но без скрипа отворилась. «Неужели дед смазывает петли?» — пронеслось в голове. Снова десять шагов, снова дверь. В каждом таком отсеке одинаковые окна, выходящие на улицу, мусор на полу и голые стены. Подытожила я и загрустила, потому что надеялась найти здесь хоть что-то новенькое. Новенькое обнаружилось в четвертом отсеке. Там слева и справа были широкие ворота. То есть через них можно было проехать во двор усадьбы. А использовались они, наверное, для выгрузки. Вот в отсеке слева и справа нужно было... Носить все вручную. Я подошла к кованой двери и обомлела, только сейчас увидев, какой толщины эти самые кирпичные стены. Я насчитала шесть кирпичей. Зачем такое мощное строение? Васильев, отстроивший усадьбу после пожара, был обувщиком. Да здесь можно даже тюрьму устроить, достаточно громко сказала я и не услышала эха. Стены, словно бархатом, были покрыты мелкой, похожей на плесень пылью. Я оказалась права. Очередные сквозные ворота я нашла еще через 6 или 7 отсеков. Я запуталась в счете, да и не нашла причины знать точно количество комнатушек здесь. Судя по чуть закругленным стенам, я поняла, что лицевая часть усадьбы закончилась, и я поворачиваю. Здесь стало чуточку интереснее. Стали попадаться деревянные, похожие на почтовые ящики, какие-то железяки непонятной природы. Потом я чуть не вылетел лицом в свисающий с потолка веревки. Было ощущение, что начатая в первых отсеках уборка не дошла до этой части сооружения. Я не торопилась, потому что голоса на улице, подгоняющие лошадей или кричащие на зазевавшихся пешеходов, начинали звучать не позднее 7 часов утра. В моем распоряжении был еще как минимум час. В этой части города стояли относительно богатые дома. Чтобы выйти на одноэтажные, бедные, покосившиеся или ухоженные, как у Федора, надо было перейти Ордынку и углубиться во дворы. Вот там уже во всю мощь горланили петухи, блеяли овцы и козы, выгнанные на пустой ещё грязный огород. Ящиков становилось все больше. После второго округлого поворота постройки в очередном отсеке и следующих пяти Я боком пролезала через заставленные на этот раз уже большими деревянными коробами отделения. Вот где была высока опасность пожара. Перед глазами сразу встал Никифор со своей вечной козьей ножкой.